Глава 3. Событие 7. В Верховном ради витали Кличко, никогда не лез в драку. Он понимал: это высший представительный орган страны, а не боксёрский ринг. Тут могут и ножом пырнуть. Фредерик С. Билетников, или просто Фред, если честно, русским себя всё-таки не ощущал. Вот до последней минуты. А зато теперь он точно знал, что он русский. И сказали ему это вон та маленькая девочка с чудным голосом, и вон та высокая седая женщина, что стояли в первом ряду русских и пели свой гимн, свой старый гимн. Ай, да какая разница, старый он или новый. Они стояли перед разъярённой толпой, забрасывающей их помидорами, гордо подняв головы и пели. В пожилую мисс попал большой томат. Прямо в лоб, а она только мотнула головой, покрепче уцепилась рукой за высокого мужчину и продолжала петь с сожалением и вызовом, смотря на распоясавшихся островитян. А вот когда помидор угодил в плечо девочке-жаворонку, что спела эту божественную песню, у Фреда перемкнуло. «Он русский, мать вашу! И сейчас он будет защищать своих!» Высокий мужчина с короткой стрижкой и с медалью в виде звезды на груди резким движением убрал девочку себе за спину. Русские сдвинулись к нему, занимая её место, и ни на секунду не прервали исполнение своего гимна. Тут помидор угодил мужчине в живот. Сильно, видимо. Тот согнулся, но тут же выпрямился, улыбнулся и продолжил петь. Фред почему-то был уверен, что так же поступили бы они, если бы не помидорами их расстреливали, а настоящими свинцовыми пулями. Истинные бойцы. Фред залез в карман джинсов, достал кастет, подаренный отцом. Ныне сварщик на экскаваторном заводе по имени Эфраим и по прозвищу Снуки. Когда-то был чемпионом США по боксу среди любителей. о том, что на самом деле отца зовут сложным староверским именем Ефрем Сильвестрович, парень понятия не имел. Не знал он и полного имени недавно скончавшейся матери, Натальи Федотовны. Хотя сам звался как раз в честь деда, который на чужбине стал Фредом. Так и родители его, друзья-американцы всегда называли просто, по-свойски, Снуки и Нелли. Надев кастет на пальцы правой руки, Федот Ефремович Билетников поднял ее вверх и крикнул своим фанатам, что привез за собой из Америки. «Наших бьет! За мной, парни!» Они находились всего метрах в тридцати от этих уродов, что смеют кидаться всякой дрянью в маленьких девочек. «Ну, сейчас уроды за это ответят». Барон Марсель Биг весь этот сумасшедший концерт провёл вместе с другими французами в седьмом секторе стадиона, прямо напротив сцены. Из-за этого он видел всё под не очень удобным углом, сбоку. Ну уж как получилось. Зато совсем недалеко от своей Мишель. Она замечательно танцевала. Нет, не танцевала, она играла. Особенно впечатлил её танец в первой песне русских. Всё же надо признать, Его друг Тишков и её приёмная дочь Маша самые великие музыканты в мире. Даже за одну первую песню им уже положен памятник. И его Мишель не подвела. Она как будто на самом деле сошла с этого грандиозного экрана и забыла там за стеклом своего партнёра. Просто фантастика. И вот теперь ей, его Мишель, угрожает опасность. Эти островные обезьяны сейчас бросятся закидывать артистов помидорами и кинуться их избивать. Наших бьют! зарал он и перепрыгивая через камни, бросился к сцене. Сын великого князя Андрея Александровича Романова, Андрей Андреевич, в войну хаживавший матросом на атлантических конвоях до Мурманска, тоже стоял вместе с французами в седьмом секторе стадиона. В соседнем, в шестом, билеты достались ливерпульцам, и половина из них были, без всякого сомнения, болельщиками футбольного клуба «Ливерпуль». Вон их цветные шарфы и футболки, красные с зеленым. Соседство, прямо скажем, было неудачным. Весь концерт эти лохматые небритые парни орали на французов, явно напрашиваясь на драку. И она непременно случится, как только концерт закончится. Французы тоже были не из колледжей. Докеры из Тулона, шахтёры Эльзасцы, рабочие из Ситраена. Андрей даже успел познакомиться с некоторыми до начала концерта. И ещё неизвестно, чья возьмёт в этой подтасовке. В это время русские начали петь "Интернационал", а обезумевшие фанаты Beatles принялись закидывать их помидорами, а потом и устремились к сцене. Смеяв, походя, жиденькое оцепление из полицейских, которые, как это ни странно, даже не пытались пресечь этот расстрел артистов. А ведь там эта маленькая девочка с волшебным голосом. Нужно спешить ей на помощь. Князь Андрей стал перебираться через камейки, спускаясь вниз. И тут ливерпульцы бросились в атаку на их сектор. Нет, возвращаться нельзя. Да, беда грозит этой девочке, русской девочке. Он уже покинул сектор, когда там что-то грохнуло. Андрей Андреевич обернулся. Часть французов, видимо, пыталась залезть на сцену, и стена не выдержала, рухнула внутрь сектора. Она проломила пол, который и так трещал от двойного веса скопившегося там народа. Драка была вялой. Слишком тесно стояли противники друг к другу. Скорее, это была толчая. И вот теперь все это рухнуло вниз. В общем, реви, крики раздавленных людей были почти не слышны. «Черт побери! А где же полиция? Где охрана стадиона? Где медики?» Все эти мысли не мешали князю продолжать спуск. «Вот поле. Нужно быстрее преодолеть его и прийти на помощь девочке». Фред Билетников родился в рабочем городке Эри, штат Пенсильвания. Родился в 1943 году, и сейчас ему было 25. После окончания школы он поступил в университет штата Флорида, получив предложение играть за его футбольную команду от главного тренера Билла Питерсона. Карьера футболиста удалась. По итогам 1964 года он стал первым игроком Florida State Seminoles. выбранным в символическую сборную чемпионата страны. Сейчас он выступает уже в высшей профессиональной лиге, основным ресивером Oakland Raiders. В начале года сыграл с командой в Супербоуле 2 и сыграл неплохо. Хоть на льотчики и уступили несокрушимым чемпионам из Гринбея, но какие его годы! Большие победы наверняка впереди. Он вдохновился призывами по телевидению и в газетах поддержать русских певцов и сманил своих поклонников скататься в Англию, поболеть за его соплеменников и накостылять после матча остравитянам. Даже штраф заплатил в суде штата Калифорния за призыв к насилию, но не унялся. Нагрянул в Лондон во главе почти тысячной шайки безбашенных в чёрных банданах. Первым на его пути оказался чедушный потлатый малый с крикетной битой в руках. Простеньким приемом, что в американском футболе именуется «Хит», он послал Потлатова на несколько метров вперед, а вот деревяшку придержал. Фред оглянулся. Фанаты следовали в кильваторе, рассекая это море хлипеньких лимонников. Выставив вперед биту, зажатую в вытянутых руках, как таран, Фред устремился дальше к сцене. Марсель Биг не был хрупким юношей. Он с детства занимался боксом, и хоть настоящим спортсменом не стал, просто увлёкся потом водными видами, но навыки-то не забыл. Чтобы не повредить руку, он стащил с шеи модный широкий галстук и обмотал им правую кисть. Вот уже сцена. Сволочи, ни одного полицейского. На счастье русских сцена была высокой, и просто так на неё было не залезть. Но эти ублюдки нашли способ. Островные обезьяны вдвоем придерживали третьего, пока тот карабкался на сцену. Пока русским удавалось отбиваться. Эта чертова эфиопка была повсюду. Она носилась по помосту и, орудая ногами, сбрасывала счастливчиков, успевших вскарабкаться на помост. Прямо мельница, а не девушка. От ее острых туфелек пострадали уже не менее двух десятков идиотов, но появлялись все новые и новые. Вон, подтянулись сразу трое. Одного Керту послала назад с ног сшибательной подножкой, а вот двое других успели взобраться на сцену. И за ними уже лезли следующие. Эти двое с разных сторон набросились на Эфиопку, сумели повалить ее и прижать к полу. Биг видел, что на помощь негритянке пришла Маша Тишкова и его Мишель. Они пытались за волосы стащить с Керту этих уродов, что били и душили её. Сука! взревел Марсель, любимое ругательство Тишково. Русский! Сзади был высокий мужчина. Русский! тявкнул барон. Я тебя сейчас посажу, а ты потом подай мне руку. Хорошо. Так и сделали. Уже через пару десятков секунд они были на помосте. Биг видел, как его Мишель всё ещё пытается стащить с певицы волосатика. Тот оттолкнул её свободной рукой, И Мишель отлетела в сторону. Сука! Удар носком ботинка пришёлся Островитянину прямо в подбородок. В это время его партнёр со всего маху выписал второму ублюдку в челюсть. Потом всё слилось в какой-то бесконечный кошмар. Они избивали с помоста корапкующихся туда англичашек. Вступали в поединки спина к спине с этим русским, когда удавалось нападавшим всё же залезть на сцену. Бек видел, как Тишков обороняет дочь и старуху из правительства, как керту ногой сбивает в полёте ещё одного козла, который вздумал было ударить Мишель. А потом вдруг стало легче. На помосте кончились наглы, как их Пётр называет. Были ещё внизу, и их деловито лупили американцы. В порыве драки Марсель чуть не сеганул туда, но вовремя взял себя в руки. Лучше он будет рядом с Мишель. Полиция прибыла, как всегда, вовремя, когда все 200.000 человек увлечённо месили друг друга, и только в седьмом секторе восторжествовал интернационализм. И французы, и ливерпульцы вместе доставали мёртвых и живых ещё, но поколеченных из-под обломков. Интермет 2. Девушка, я ведь знаю, что вы принца на белом конь ждёте. Ага. Ну вот я и пришёл. Круто. А где принц? Юрий Гагарин сталкиваясь с этим человеком, каждый раз испытывал чувство, словно тот глубокий старик, а ты маленький мальчик. И не дед он тебе, а прадед. Смотрит уставшими серыми глазами на тебя и чуть улыбается. Всё знает, и о тебе, и вообще о жизни. Спроси только а спросишь. Он хитро прищурится, чуть вздохнёт. Рано тебе ещё. Подрости. А ты не умрёшь, старенький ведь? И мне рано. Нужно вас на ноги поднять. Беги уже, взrastлей. В этот раз нужно было тайком проехать в Англию. Как же узнают ведь? ныл тогда Юра. Да мы сами скажем, но потом. Как это? Не будем на тебя в самолёте звёзды вешать, на меня повесим. А потом наоборот. Гагарин эту шутку не понял. А когда увидел в аэропорту пиджак этого человека, при свистнул. Вся грудь в золоте, и наши орденов и медалей меньше, чем у иностранных. И когда успел, даже два легко различимых почётного легиона Его оделся, как и просил Тишков, в обычный костюм и чуть отпустил усики. В нашем аэропорту, конечно, узнали, а вот в Великобритании и точно. Прошёл спокойно паспортный контроль и таможню. Мознула девушка за стойкой проверяющим взглядом, сравнивая с паспортом, поставила штамп. Всё, проходи, не задерживай. Много вас тут ходит. А потом был концерт. Гагарин слышал все песни этой необычной семьи. Музыку пишет маленькая девочка, а бесподобные стихи министр. Но вот эти английский Юра знал средне и оценить качество текстов до конца не мог. А вот музыка и исполнение, он любил песни Beatles. Ну, нет, любил это громкое слово. Они ему нравились. Насколько же серыми и убогими они выглядели рядом с нашими. И костюмчик их узенький, серенький, только усиливали серость музыки и слов, серость исполнения. И драка? Нет. Перед дракой ещё был интернационал, гимн СССР из детства. Он стоял и пел вместе со всеми в первом ряду, рядом с Фурцовой, рядом с Тишковым, рядом с девочкой Машей, которая не только пишет эту бесподобную музыку, но, оказывается, И поет лучше любой оперной дивы. В него летели помидоры, а он пел и смеялся в душе над этими волосатыми уродами. Разве можно заставить замолчать русского человека, когда он поет гимн? Его и пуля не остановит, а тут мягкий томат. В него попали пару раз. Им, этим людям, было все равно, что он первым на Земле полетел в космос. Узнают ли они его? Нет. В их глазах не было разума, там был ужас. Они боялись их. И не зря. А вот потом была драка. И Керту билась как чёрная пантера, и Тишка в прикрывал собой Фурцеву, и Маша оттаскивала Тафи от и обки ублюдков. Он защищал Сенчину и Толкунову, двух беззащитных девушек с волшебными голосами. Пару раз попадали ему, пару человек он столкнулся с сцены. В конце самым один длинноволосый чуть не отправил его в нокаут, попав прямо по скуле кулаком. Девушки оттащили его. На следующий день в аэропорту его отвели в сторонку и сказали, что с ним хочет переговорить наследник престола Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский. Двадцатилетний рыжий мальчик с испуганными глазами лепетал извинения. Разве мы обижаемся? Мы победили. «Интермеццо-3». «А чё это у тебя сегодня в фингал под глазом?» «Да вчера подрался из-за девушки». «А с кем подрался?» «С женой». «А, Катерина, заходи, чего на пороге торчишь?» «Леонид Ильич, я пришла извиниться». «Вот как? Чего опять же натворила?» «Да нет, я по поводу Тишкова». «Чего опять с ним не так?» Брежнев нахмурился. «Да». Нет, с ним всё так. Я ведь 4 дня назад на него всякой ерунды наговорила, а он настоящий коммунист. Хмм, mm -hmm. вот как? А каклё ну ты это поняла? Когда Фингал mm, под глаз получила. Брежнев махнул головой в сторону зеркала. Фурсова даже не засмущалась. На самом деле, под левым глазом расплывался великолепный синяк. Большой, молоденький ещё, красно-синий. Екатерина Алексеевна его даже пудрой не присыпала, гордилась. В боях получен так орден, даже выше ордена. Поняла, когда с ним рядом интернационал пела, так мог поступить только настоящий коммунист. Хм. А ты знаешь, что он, выиграв тотализатор в Америке, почти 70 миллионов долларов. М -м кмыкнул Брежнев, рассматривая Фингалу Фурцовой. Значит, отдал деньги стране, ещё детские дома построит или школу, как Шолохов, тот ведь тоже миллион получил. Ну, славу богу, та поумнела. Катерина. А как живут твои поддельники? Они заблуждаются? Можно я с ними поговорю, я им докажу, что ты как тишков. Вы с ним два сапога пара, лишь бы шашки махать. Нет уж, с этими э, товарищами я сам поговорю, когда время придёт. А ты, э, как и договаривались, молчи. Сиди вон дома лечься. Ходится сеньюком член политбуро сверкает. Покачал головой Гинсек. Так и в бою заработан, как орден. Точно, э, как орден. Не переживай. За этот концерт и ордена не жалко. Вон как весь мир беснуется. И по делам. Молодцы вы. Это все, Петр Миронович. А, Катерина, Катерина. Ничего ты не поняла. Это не Тишков, хоть он и молодец, и настоящий коммунист. Это СССР. Страна наша. Мы победители всегда и во всём.